Глава 16 «Первым тишину нарушил я. Я против того, что вы его прогоняете». «А тебя кто-то спрашивал?» Старший сын Даргона скривился. «Я же говорю, если что-то не нравится, я могу уйти», — произнес я. «Ищите другого бойца. И найдем». «Да что-то не видно, что хорошо ищете». «Значит, участвовать не будем», — вскликнул наследник Квинтов. «Кому нужны эти бои?» — Куда я лезу? Мне же так нужно попасть на этот турнир. Но, если честно, мне стало обидно за Орлама. Он из кожи вон лез, чтобы устроить меня, а его выбрасывают чуть ли не пинком. А ведь он для местных боев легенда. Крутой боец, пусть и с травмой. Даргон отошел к зеркалу и очень внимательно в него всматривался. Так пристально, что мне стало жутковато. — Рискуешь, — шепнул Максвелл. — Я знаю. «Бои нужны!» — очень громко и внезапно рявкнул Даргон. Его сын от неожиданности вздрогнул. Сам Даргон продолжал смотреть в зеркало. «Не участвовать мы не можем», — произнес он намного спокойнее. «Это вопрос за гранью твоего понимания, Лед. Но если наш новый друг не хочет...» Он повернулся ко мне. Взгляд не выражал ничего. Глаза будто стеклянные. «Я хочу участвовать», — сказал я. Но это Арлам помог мне с этими двумя боями. Помог мне справиться с Лисом. Он мой тренер, в конце концов. У нас есть нормальные тренеры, — начал спорить Лед Квинт. Нам не нужны. Я буду участвовать только если Орлам будет моим тренером. Я скрестил руки. Так что ему придется остаться наверху и мне помогать. Даргон отвернулся. — Арлам может быть наемным работником на время подготовки, — холодно сказал он. Мы оплатим его услуги, так и быть». «Но, папа! Мы же договорились, что...» «Я сказал свое слово!» Даргон скрестил руки за спиной. «Завтра мы запишем нашего нового бойца на адский забег. Как и надо было сделать с самого начала, если бы никто не мешал». Он вышел. Его сын смерил нас недовольным взглядом и ушел вслед за отцом. Мы втроем, если читать Максвелла, остались в кабинете. «Спасибо!» тихо произнес Орлам. — Хоть что-то. Я столько для них. Эх, ладно. Поехали уже отсюда. На поверхности еще была ночь. Едва мы вышли из лифта, как Орлама ждал еще один неприятный сюрприз. Его машины и водителя не было, но вместо этого стояла другая. Возле нее тусовался мужик в красной рубашке. — Это ты, Алекс, наш новый боец? — спросил он, жуя жвачку. — А где моя тачка? — влез Орлам. «Извини, чувак, но босс сказал, что тебя она больше не положено а вот ему теперь да». Мужик что-то кинул мне, связка ключей. «Ого, своя тачка, так быстро!» «Пользуйся», — сказал мужик. «Вот еще одна вещичка». Он подал мне прямоугольную пластиковую карточку. На нее были нанесены красные треугольники. «Ты теперь квинт», — мужик показал зубы в неискренней улыбке. «Наслаждайся положением». «Пока не выгонят». «Как старую собаку», — шепнул Орлам. «Алекс, подожди, я хоть немного денег сниму, пока...» Босс велел заблокировать твои счета. Мужик перекидывал жвачку с одной стороны рта на другой. «Но весь твой налик, твои шмотки и прочее ты получишь завтра утром, когда придешь освобождать квартиру. Но ты не расстраивайся, чувак, ты же работаешь, а платят квинты». «Хреново», — сказал Орлам. «Лучше, чем ничего. Да и твой подопечный нормальный вроде парень поможет. Бывайте!» Мужик неторопливо пошел к припаркованной в стороне машине. Орлам посмотрел на меня. «Подбросишь?» «Куда?» — спросил я. Он задумался. «А сам куда едешь?» «К сестре еще рано. Я посмотрел на ночное небо. Не знаю, опробую машину. На таких я не ездил». «А помнишь тот бар?» — Орлам нахмурил лоб. «Когда я пришел с тобой поговорить?» «Ах, да», — вспомнил я. «С тематикой боев? Хочешь выпить?» «Немного. Надо подумать, что делать дальше. Сука!» Он сплюнул. «Столько планов, все в жопу, а! Я же хотел, чтобы у Даргона все сложилось и...» «Ай, ладно». Орлам махнул рукой. «Поехали». «Я не особо люблю водить машины, но это интересное. Черное». Немного похоже плавными формами на одну из классических моделей Ягуаров. Точно не помню какая, но передняя часть короче. Двухместная, должно быть быстрая. На капоте и дверях нарисованы красные треугольники. А что внутри? Хм... Я открыл капот и ничего не понял. А где двигатель? Вместо него какая-то хрень. Это электромобиль? «А, ну да, я совсем забыл. Электромобиль, работающий на батарейках из демонов Иблисов». «А дорогу покажешь?» — спросил я. «Где-то там», — Орлам махнул тростью в сторону города. Я открыл дверь и сел на водительское сиденье Мягкое, удобное. Только не кожа, а что-то другое. А вот руль я потрогал немного. Шершавый, приятный на ощупь материал. Надеюсь, это сняли не с задницы какого-нибудь полукровки. И еще мне понравился запах. не духов, не елочки, а чего-то такого, чем пахнет салон только новой машины. — Ого! — удивился максвел Пробег почти нулевой, тебя прямо балуют. Ага", — Ага, до первого косяка. Орлам сел рядом и очень тщательно пристегнулся. Я осмотрелся внутри. Снаружи вид как у классики, но стоит коробка автомат. Разберусь. Я же умею ездить. Тут почти все, как на обычной машине. Я вставил ключ в замок зажигания и повернул. Раздался странный урчащий звук. Надеюсь, демона машины не жгут заживо, чтобы все работало. Я нажал на педаль, и машина резко тронулась. — Ага, с нравом, — сказал я. «Ну — но ничего, мы тебя приструним. Орланд достал фляжку и отпил. Запахло коньяком. Я ничего ему не сказал, продолжил разбираться с тачкой. Ушло минут пятнадцать, прежде чем я тронулся. Фары осветили ровную дорогу, и я поехал вперед. «Мать его!» — сказал я про себя на ближайшем повороте, когда увидел странный знак. «Я же правил не знаю». «Ты в семье Квинтов», — ответил Максвелл. «Какое тебе дело до каких-то правил?» «Помедленнее», — попросил Орлам, приканчивая фляжку. Ощущение езды на этой машине было очень странным. Мало того, что она ехала очень плавно, так еще и дорога очень ровная, без единой ямки». Да, уж такие я никогда не видел. Никогда в жизни. Но понемногу я начал привыкать. Ровный звук двигателя не отвлекал. Руль реагировал ровно так, как нужно, не слишком быстро, но и не слишком медленно. Я плавно ехал вперед в сторону белого города. В темноте эти здания оказались серыми. — Это все дерьмо! — выкрикнул Орлам и ударил по бардачку. Он открылся, оттуда вылетела какая-то бумажка. «Извини», — Орлам убрал бумажку на место, — слишком погрузился в мысли. «Мне жаль, что так случилось», — сказал я, выруливая направо. «Мне тоже», — буркнул он. «Раньше квинты были другими, самая крутая семья во всем верхнем городе и за его пределами. Нас уважали. Сейчас тоже еще уважают по старой памяти, особенно внизу. Но вот раньше...» Скажешь, что ты, квин так в барах тебе наливали бесплатно, ремонтировали тачку за бесценок, а шлюхи отдавались за полцены, а иногда и вообще бесплатно. Я присвистнул. А что потом? Сложно сказать. Даргона будто подменили пару лет назад. Он был очень напористый мужик, никогда не уступал. Да, разбаловал сыновей, но у него самого была тяжелая жизнь. Вот он и ни в чем своим детям не отказывал. «А потом...» «Но не в этом дело». «А в чем?» «Мы проехали по какой-то широкой улице. Навстречу ехали машины, но их фары не слепили. Похоже, лобовое стекло реагирует на яркий свет». «Квинты сдали позиции», — сказал Орлам, делая еще глоток. «Даргон принимает одно неверное решение за другим. Его сыновья подросли и стали его советниками. И он во всем полагается на их мнение». А ты же видел их обоих. — Да уж, не говори. Это лед. Скользкий, как угорь, и хитрожопый, как сам забытый король. Меня он ненавидит, вот и поднасрал. А уж рук, этот ёбрь-террорист, ни одной юбки в городе не пропустил. Кстати, неплохо ты его отделал. — Было дело, да. Думал, за это меня прикончит. — Иногда Даргон справедливый мужик, — продолжил Орлам. Он не сильно пьян, с одной фляжки так не уносит, просто парень расстроился. Но иногда, ох, управляет семьей, как... не знаю, как это сказать. Но репутацию он уже себе немного подмочил. То сливает кучу денег в сомнительных схемах, то внезапно начинает влезать в криминал в Нижнем городе, то еще что-нибудь. А его сыновья будто хотят, чтобы семья перестала существовать. «Звучит страшно», — сказал я. «Не бери в голову, мне все еще немного не по себе. Просто когда Даргон взял меня к себе, а еще дал мне лиса, и не простого, а самого крутого, я к Даргону относился как к отцу, а сегодня он что-то промучал про себя. Да, я бесполезен, но чтобы вот так... Ладно, хватит себя жалеть» но в одном квинты были круты, и это мы им оставим. «В боях?» «Верно. Мы победили в большей части адских забегов, даже когда они еще были непопулярными. А когда полукровка можно было выступать, то брали лучших, типа старого Герберта, когда он был помоложе. Это традиция, но в прошлом году проиграли. А квинты никогда не проигрывали больше одного раза подряд. Тебе важно победить». Говорит так, будто до сих пор в семье. — И не обращай внимания на эти проблемы. Тебе главное — победить в забеге и помочь сестре. С остальным они сами разберутся. Он посмотрел в окно и шепнул. — Или не разберутся. — Кстати, — вспомнил я, чтобы перевести тему. — Старый Герберт же полукровка. Почему он поднимается в верхний город? — Ему можно. Ему еще дед Унбатор Амадеуса разрешил в честь очередной победы в адском забеге. Но это разрешено от силы десятку полукровок. Какая-то машина выбикнула, едва в нас не врезавшись. Но правила явно нарушал он. У меня была главная дорога, я показал ему кулак и поехал дальше. «Давай осторожнее», — попросил Орлам. «Кстати, спасибо». «За что?» «Что взял меня тренером? Пока ты их боец, у тебя есть привилегии. А я пока попробую хоть что-то придумать». — Если бы не ты, то я бы сейчас остался в Нижнем городе, а с моей спиной и без защиты я бы не дожил там до утра. — Есть враги? — Может быть, не знаю, но для калеки там в любом случае опасно. — Здесь, направо. Я повернул. Улочка темная, но далеко, на горизонте видно зарево огня. Уже рассвет. — Вряд ли. — А что это? — спросил я про себя. — Вход в горнило. — ответил Максвелл. — Но людям туда нельзя. Только по особой причине. А тебе туда вообще запрещено ходить. От тебя что-то ждут. Странное дело. Я узнал здание бара, куда мы тогда пришли с Лией. Хотя оно ничем особенно не выделялось. Кажется, я начинаю привыкать к этому городу. Я припарковался у входа, и мы вошли. Внутри было пусто. Молодой бармен дремал за стойкой. Когда за нами закрылась дверь, звякнул колокольчик. «Мы еще открыты!» — сказал бармен и посмотрел на меня. «А, это ты!» «И как твоя сестра?» «А то я уж думал, что случилось что-то». «Как она?» «Получше», — ответил я. «Но дело не очень». «Я тогда пересрался», — сказал он. «Не люблю, когда что-то похожее происходит. И что, она в порядке? Нужна операция». «Плохо. В Верхнем городе они дорогие». «Очень дорогие», — согласился Орлам. «А, вы тоже здесь?» Бармен с восторгом посмотрел на него. «Что вам налить? Любой напиток за счет заведения. Тебе тоже». Он повернулся ко мне. «Как бой с Айтоном. Я все жду, когда появится запись. Что там было? Он успел превратиться?» «Успел», — сказал я. «Но я победил». Ха -а -а! воскликнул бармен. «Я так и знал!» «Поставил пятьдесят энгемов на тебя! И куда дальше? Какие планы?» Он поставил перед нами три бутылки пива и ловко сбил с них крышки. «Может, отметим, да?» «Да!» — сказал Орлам. «Но я думал про другое. У тебя сейчас единственное место в городе, где можно спокойно посмотреть бои. А что нужно?» — тут же отозвался бармен. «Включи нам бои о «О-о-о!» протянул парень. боец «А что? Неужели?» — он посмотрел на меня. «Адский забег, верно?» Я кивнул. «К нему надо подготовиться. Он сам сильный, такой у него лис непростой. А как говорят...» — Барма начал шептать. «Один из двенадцати, а то и круче». У -у -у", скептично буркнул Орлам. «Вряд ли. Я отойду на пару минут. Пока смотри, Алекс. Там будет участвовать Кайт Холл по прозвищу Пиранья». И он, самый опасный из всех, кто там есть. Он пошел в туалет, а бармен включил телевизор. На экране дрался щуплый высокий парень. Да, я видел его в столовой академии. И да, кто-то назвал его пираньей. И я понял, почему. Если он в кого-то вцепится, это все. Он прекрасно понимал в борьбе. Болевых и удушающих. Из любой позиции, сверху, снизу, сбоку, в клинче, даже в стойке. Он всегда ловил соперников в замок и держал, пока тот не сдавался. А один раз он так сдавил шею оппоненту, что, похоже, уже все. Ну да, правила здесь более жесткие. Это уже понятно по шипам на перчатках. «Но три боя он проиграл», — сказал бармен. «Я включу их». «Один по очкам и дважды техническим нокаутом в самом начале карьеры». «Понятно. Включи. Ты жираве, верно?» да «Рад, что ты помнишь!» Он что-то искал за стойкой. «И это твой бар?» Я огляделся по сторонам. «Верно. Я один и работаю. Обожаю тематику боев, люблю смотреть драки, но сам драться ненавижу. Так. Вроде бы нашел. Вот и...» Звякнул колокольчик. Вошли три мужика. Один из них высокий и здоровый, второй пузатый, с звеным подбородком. Третий низенький и с заросшей щетиной. Все три в броне, но не как у охраны Даргона. «А как у тех патрульных, что тогда докопались до нас с Лией?» «Извини», — шепнул Рави. «Это Долимы. У меня дела». «Рави!» — грубо сказал здоровяк. «К тебе пришла комиссия. Как у тебя обстоят дела с противопожарной частью?» «Ам... Вот огнетушители». Бармен вздохнул и положил на стойку несколько купюр. «Ага, вижу», — здоровяк повел рукой над деньгами. И они исчезли, как у фокусника. «А у тебя был санитарный инспектор?» «Вот отчет!» — Рави положил еще несколько купюр. «Отлично! А где сертификаты?» «Есть только эти!» — он открыл кассу и выгреб из нее все. «Мало, не хватает!» — Здоровяк нахмурился. «Давай еще!» «У меня больше нет! Но завтра!» «Завтра мы придем за другими отчетами!» Здоровяк протиснулся возле меня и облокотился на стойку. «А сейчас давай сегодняшнее!» «Но у меня нету. Ты нарываешься». Долин взял со стойки бутылку и постучал ее по ладошке. «Только не по голове», — обреченно попросил Рави. «Отстань ты уже от него», — сказал я. «И бить не вздумай». «Ты еще кто такой?» — здоровяк посмотрел на меня из-под лобья. «Я из семьи Квинт», — представился я. Все три Долима заржали. Толстый вытер небрежно от смеха слезу. «И чего хохочем?» — спросил я. «Вам этого мало?» «Ты внизу патрульных этим пугай», — сказал здоровяк, внезапно перестав смеяться. «А наверху мы все знаем. квинтон давно уже пора на свалку, и лучше не рыпайся, парень». «Не надо вмешиваться», — попросил Рави. «Я сам с ними разберусь». «Вот именно. Рави свое место знает. Когда надо, дает деньги». Здоровяк начал злиться. «А когда не дает деньги, то знает, что его ждет». Но он схватил парня за волосы и ударил лбом об стойку. А я сразу же врезал длинному в бочину. Броня, но, кажется, Максвелл пришел на помощь. Твердая пластина треснула, а здоровяк пустился на колени и взвыл. Удар в печень. Я не выдержал, ненавижу, когда кто-то сильный так наглеет. Рави медленно сполз на пол, держась за окровавленный лоб. «Не люблю, когда такие мудаки быкуют», — прошипел Максвелл. «Но у тебя проблемы, пора их решать». «Ты попал, Квинт!» — сказал маленький Далим неожиданно мощным басом. «Даже не знаешь как!» И они оба с толстяком достали дубинки, которые начали искриться. «Валите его!» — прохрипел упавший, морщась от боли. Я встал в стойку. Оба сделали шаг ко мне, и оба посмотрели за мою спину. Низкорослый и заросший щетиной Далим развернулся. «Ну нахер!» — воскликнул он, пытаясь убежать. Толстый поймал его за плечо. «Ну ты видел?» – кричал маленький. «Видел?» – толстый достал пушку из-за пояса. Маленький тоже. Здоровяк начал отползать, а за моей спиной начали биться бутылки. «Если не хочешь посидеть», – сказал Максвелл, – «лучше не оборачивайся».